Дыхание калерского осеса разделалось глубоким и ровным. Где-то на дереве громко заухала ночная птица, но Фондорин не проснулся, не разбудила его и букашка, предпринявшая рискованное восхождение с ворота кимоно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 Не ответила Лишь гневно оскалила белые зубки Калежский ассессор Шагнул вперед и протянул руку Чтобы снять корзину с ветки Но не успел Сверху ему на голову Обрушился удар чудовищной силы И Петрович Без чувств Повалился на траву Очнулся он от ноющей боли в темени, которая при этом была не лишена своеобразной приятности. Прежде чем открыть глаза, Фондорин попытался разобраться в природе этого странного ощущения. И разобрался. Резь смягчали два обстоятельства – холод и тепло. Причем холод обволакивал самый источник боли, лишая ее остроты –